«Провалитесь, проклятые сорванцы!» — кричал голова, отбиваясь и притопывая на них ногами. «Что я вам за ганна? Убирайтесь во след! За отцами на виселицу чертовы дети поприставали, как мухи к меду! Да я вам ганны дам!» «Голова! Голова! Это голова!» — закричали хлопцы и разбежались во все стороны. — Ай да, батько! — говорил Левко, очнувшись от своего изумления и глядя вслед уходившему с ругательствами в голове. — Вот какие за тобой водятся проказы, славно! — А я дивлюсь, да, — передумываю, что бы это значило, что он все притворяется глухим, когда станешь говорить о деле. Постой же, старый хрен, ты у меня будешь знать, как шататься под окнами молодых девушек, Будешь знать, как отбивать чужих невест. — Эй, хлопцы, сюда, сюда! — кричал он, махая руками к парубкам, которые снова собирались в кучу. — Ступайте сюда! Я увещевал вас идти спать, но теперь раздумал и готов хоть целую ночь сам гулять с вами. — Вот это дело! — сказал плечистый дородный парубок, считавшийся первым гулякой по на селе. Мне все кажется тошно, когда не удается погулять порядками настроить штук. Все как будто не достает чего-то, как будто потерял шапку или люльку, слом не казак, да и только. Согласны ли вы побесить хорошенько сегодня голову? Голову? Да, голову. Что он в самом деле задумал? Он управляется у нас как будто гетман какой. Мало того, что помыкает, как своими холопьями, еще и подъезжает к девчатам нашим. Ведь, я думаю, на всем селе нет смазливой девки, за которую бы не волочился голова. — Это так, это так, — закричали в один голос все хлопцы. — Что ж вы, ребята, за холопья? Разве мы не такого рода, как и он? Мы, слава богу, вольные казаки. — Покажем ему, хлопцы, что мы вольные казаки. — Покажем, — закричали паруки, да если голову... Ты и писаря не минуть, не минем и писаря. А у меня как нарочно сложилась в уме славная песня про голову. «Пойдемте, я вас ее выучу», — продолжал Левко, ударив рукой по струнам бандуры. «Да слушайте! Попереодевайтесь, кто во что не попало!» «Гуляй, казацкая голова!» — говорил дюжей повеса, ударив ногой в ногу и хлопнув руками. «Что за роскошь, что за воля!» Как начнешь беситься, чудиться, будто поминаешь давние годы. любовольно на сердце, а душа как будто в раю. Эй, хлопцы, эй, гуляй! И толпа шумно понеслась по улицам. И благочестивые старушки, пробужденные криком, подымали окошки и крестились сонными руками, говоря, ну, теперь гуляют пару. Парубки гуляют. Одна только хата светилась еще в конце улицы. Это жилище Головы. Голова уже давно окончил свой ужин, и без сомнения давно бы уже заснул, но у него был в это время гость, винокур, присланный строить винокорню помещикам, имевшим небольшой участок земли между вольными казаками. Под самым покутом на почетном месте сидел гость, низенький, толстенький человечек с маленькими, вечно смеющимися глазками, в которых, кажется, написано было то удовольствие, с каким курил он свою коротенькую люльку, поминутно сплевывая и придавливая пальцем, вылезавший из нее превращенный в золот табак. Облака дыма быстро разрастались над ним, одевая его в сизый туман. Казалось, будто широкая труба с какой-нибудь винокурней, на скуче сидеть на своей крыше, задумала прогуляться и чинно уселась за столом в хате головы. Под носом торчали у него коротенькие густые усы, но они так неясно мелькали сквозь табачную атмосферу, Оказались мышью, которую Винокур поймал и держал во рту своем, подрывая монополию амбарного кота. Голова, как хозяин, сидел в одной только рубашке и полотняных шароварах. Орлиный глаз его, как вечереющий солнце, начинал мало-помалу жмуриться и меркнуть. На конце стола курил люльку один из сельских десятских, составлявших команду головы, сидевший с почтением к хозяину